а что по этому поводу думают все остальные уже не её печаль эна останавливается посреди улицы оглядывается по сторонам лучшее время суток ранние синие сумерки новорождённая ещё прозрачная тьма лучшее время года ранняя ещё не наступившая но уже твёрдо обещанная весна ты конечно страшно сознаешься но напоследок скажу тебе правду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 Я бы не отказалась от продолжения, до да время вышло. Пора. Когда люди умирают, тоже говорят: время вышло. Огарчается город. Сколько их весёлых друзей я так уже потерял. Ну ты же не люди, ты что-то совсем другое. Пожалуйста, не умирай. Об этом не беспокойся. Даже если захочу, не получится, смеётся Эна. Я сейчас не как умирающий, а как ребёнок, который спешит домой.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 Эни, здесь нравится всё. Она же и правда влюбилась по уши, а не просто решила сказать приятное напоследок. Впрочем, особой разницы нет. Всё, что сказано безны, сразу становится правдой, даже если изначально по замыслу это был утешительный комплимент. А здесь, говорит Эни, город у подножия Халматауро. Видишь, как светится? Это не фонарь какой-нибудь, а живая звезда, самая настоящая с неба упала.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 Не боясь какой-нибудь конторской книги, записана где-то в сияющих небесах, произносит знакомый голос прямо над Эниным ухом, и практически сразу дружным дуэтом. Ой, Эна хочет. Что, напугала? Эти двое тоже смеются, суют ей в руки бутылку, говорят, перебивая друг друга. Незабываемые приключения, Портвейн в подворотне, классика жанра. Здесь так. И вдруг, не сговариваясь, оба её обнимают. И Тони вздыхает: йогя. Как жалко. А его приятель помалкивает, но делает то, что положено делать всякой бездне, даже той, которая пока всего лишь возможность, смутное обещание, то, что Эна сама в таких случаях делает, повинуясь своего рода инстинкту, врождённой потребности, старается вместить этот момент, встроить его во всей полноте в себя. Поняли, значит, думает Эна. Почему-то страшно довольна, как училка, у которой вечные двоечники, внезапно диктант на 4 с минусом написали. Лучше поздно, чем никогда. И говорит, памятуя, что в её устах всё мгновенно становится правдой. У бездонной короткой память, мы быстро всё забываем. Это нормально, когда с тобой каждый миг происходит сразу весь мир. Но, друзья, мы помним, конечно. И вас я теперь никогда не забуду. Это вы отлично устроились. А кого всегда помнит бездна, тот сам навсегда. Эна, тень старшей бездны, но с виду всё ещё та же высокая и тёмно-рыжая тётка в очках, наслаждаясь каждым последним шагом, идёт по набережной Нересь и слушает музыку, которая доносится пока очень тихо, явно издалека, но понемногу становится ближе. Вернее, Эна сама приближается к источнику звука.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 Эта девчонка в драных джинсах и чёрной кожаной куртке. Ай, хороша. Да не проста, а золотая. Гости из изнанки реальности, как они сами её называют, с этой стороны. Как старшая бездна, она не видит особой разницы. Лицевая и изнанка всё это милый морок для человеческого восприятия. С её точки зрения, мир един. Но как знаток местных обычаев, она понимает, что стала свидетельницей удивительного события. Люди со знанки сюда, конечно, часто заходят, но в основном по делам, за товаром, который дома можно выгодно перепродать, реже за приключениями или на спор, чтобы себя испытать. А ночной концерт под мостом это что-то новенькое. Молодёзь, девчонка, отлично придумала. И играет отлично. Замечательная труба. Эна, тень бездны, рыжая тётка, останавливается, чтобы девчонке не помешать. Пусть играет, не отвлекаясь, думает Эна. Такую музыку грех обрывать. Она сейчас чувствует себя очень странно. Ей больно так, как безным поедеи никогда не бывает. И при этом она счастлива. Неумеренно, как рыжая тётка способна почувствовать, а в полную силу, словно находится здесь целиком. И от этого сочетания несовместимых чувств происходит нечто ещё более нево возможно. По щеке рыжей тётки течёт солёная, горькая, как морская вода слеза. Ничего себе. Задача надумает Эна.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 Девчонка озирается по сторонам, наконец видит Энну и спрашивает: "Серьёзно что ли ревёте? Как последняя дура". Подтверждает Энна и подходит поближе: "Смотрите, щёки мокрые, вечки запотели. Я думала", растерянно говорит девчонка. "В это время на набережной никого уже нет". "А никого и нет", соглашается Энна. "Я не считаюсь. Я уже ушла". делает шаг навстречу девчонке и обнимает её сердечно, как только что обретённую сестру-близнеца. Но девчонка не чувствует прикосновения обезно, и обычного человеческого прикосновения тоже не чувствует. Только словно бы ветер, южный и далёкий, дразнящий в лицо ей дунул. Рыжая тётка исчезла. Ушла бездна Эна. Нет здесь больше её.